Обучение началось с физической и психологической подготовки. Эверард впервые осознал, сколь неполноценно жил раньше, и физически, и духовно. В сущности, он был лишь наполовину тем, кем мог бы стать. Эти тренировки давались ему нелегко, но тем радостнее было впоследствии ощущать полный контроль над своим телом, над эмоциями, которые, благодаря дисциплине чувств, стали глубже, осознавать, насколько быстрее и точнее стал он мысль. В процессе обучения у него был выработан рефлекс против разглашения с в е д е н и я о патруле. В беседе с непосвященными он теперь не смог бы даже намекнуть на существование такого института. Это стало для него совершенно невозможным, как прыжок на Луну. Кроме того, он изучил все уголки и закоулки психики человека XX века. Темпоральный искусственный язык, на котором патрульные всех времен и народов разговаривали друг с другом, не опасаясь посторонних, был чудом простоты и выразительности. Эверард полагал, что хорошо разбирается в военном деле, но здесь ему пришлось освоить боевые приемы и оружие многочисленных поколений, живших на протяжении 50 тысяч лет. И приемы фехтования бронзового века, и циклический бластер, способный аннигилировать целый континент. При возвращении в свое время его снабдят небольшим арсеналом, но в случае командировок в другие эпохи явные анахронизмы разрешались только в крайних случаях. Затем началось изучение истории, естественных наук, искусств, философии, а также особенностей произношения и поведения. Последнее относилось только к периоду между 1850 и 1975 годами. Перед выполнением заданий в других временных отрезках патрульный должен был получить сеанс гипнопедического инструктажа. Именно гипнопедия позволила пройти весь курс обучения за три месяца. Эверард ознакомился с организацией патруля времени. Где-то впереди, в таинственном будущем, лежала цивилизация Денелиан, но прямая связь с ней почти отсутствовала. Патруль был сформирован на полувоенный манер – со званиями, но без уставных формальностей. История делилась на регионально-временные интервалы. В каждом из них действовала сеть резидентур, подчинявшихся региональному штабу, который размещался под вывеской какой-нибудь фирмы в крупном городе одного из двадцатилетий данного периода. А в его времени таких отделений было три. Запад, Россия и Азия. Их штаб-квартиры находились в Лондоне, Москве и Бейпене, так тогда назывался Пекин, беззаботного двадцатилетия 1890-1910 годов, когда маскировка не требовала таких усилий, как в последующие годы, которые контролировались только небольшими филиалами, такими как компания п р и к л а д н ы х исследований. Рядовой работник резидентуры жил обычной жизнью обычного гражданина своего времени. Темпоральная связь осуществлялась курьерами или крохотными автоматическими капсулами, снабженными устройством, исключающим появление двух разных посланий одновременно. Организация была настолько огромна, что Эверард иногда сомневался в ее реальности, и он все еще не мог оправиться от потрясения, вызванного новизной и необычностью происходящего. Наставники относились к своим подопечным по-дружески и при случае были н е п р о ч т с ними поболтать. Как-то раз с Эверардом разговаривался седой ветеран, сражавшийся в марсианской войне 3890 года, а теперь обучавший их управлению космическими кораблями. Вы, ребята, схватываете все буквально на лету. С кем приходится адски трудно, так это с парнями из доиндустриальных эпох. Мы теперь даем им только азы и даже не пытаемся двинуться дальше. Был тут у нас один римлянин, времен Цезаря. т а к в ы й малый, но у него никак не укладывалось в голове, что машину нельзя понукать, как лошадь. А вавилоняне вообще не представляют, что во времени можно путешествовать. Приходится кормить их россказнями о битвах богов. — А чем вы кормите нас? — спросил молчавший до этого уитком. Космический волк, сощурившись, взглянул на англичанина. — Правдой, — ответил он, — той, которую вы в состоянии принять. «А как здесь оказались вы?» «Нас накрыли неподалеку от Юпитера. По правде говоря, от меня осталось совсем немного. Это немногое забрали сюда и вырастили для меня новое тело. Из моих людей не уцелел никто. Меня самого считали погибшим, поэтому возвращаться домой не имело смысла. Жить по указке корпуса управления радости мало. Вот я и обосновался здесь. Отличная компания!» Работа не пыльная, отпуск в любую эпоху. Он усмехнулся. — Погодите. Вот попадете еще в период упадка третьего матриархата. Веселая там жизнь, скажу я вам. Эверард молчал. Он был просто зачарован зрелищем огромной земли, поворачивающейся на фоне звезд. С однокурсниками Эверард подружился. Их объединяло очень многое, да и как могло быть иначе? ведь в патруль отбирали людей сходного типа, со смелым и независимым складом ума. Завязалось несколько романов, разлучать возлюбленных никто не собирался, и они сами выбирали, в какой год его или ее им отправиться после учебы. д е в у ш к и Эверарду нравились, но головы он старался не терять. Как ни странно, но самая прочная дружба возникла у него с молчаливым и угрюмым Уиткомбом. ч т о т о привлекал о его в англичанине. Славный, малый и вдобавок хорошо образованный. Славный, но какой-то потерянный.